Дмитрий Дарт И время исполнит желание В начале 50-х годов прошлого столетия мой прадед Василий Филиппович возвращаясь домой со срочной армейской службы Которую проходил в Германии, купил где-то большие настенные часы с крутым корпусом и маятниковым механизмом. Такие часы, их еще называют аптекарскими или кабинетными, делали до революции специально для присутственных мест. Корпусы циферблаты изготавливали в России, а механизм привозили за границы. Это сейчас на покупку часов никто не обратит внимания. Если, конечно, это не какой-нибудь хронометр по цене квартиры в Москве. А в те далекие времена, когда мой прадед был молодым до юным, любые, даже самые простые ходики являлись дорогой и раритетной вещью. Особенно для наших западных российских провинций, истерзанных и опустошенных недавно прошедшей войной. Относительно к нашим дням, Приобретение таких часов можно сопоставить, наверное, даже не зная, с какой современной вещью можно их сравнить. Ведь сейчас, в любой глубинке, люди уже искушены всем, что только есть на свете. И никого ничем не удивишь. Доступно все, были бы только деньги. То, о чем всего 30 лет назад мечтали фантасты, то, что казалось абсолютно немыслимым, в наши дни уже превратилось в обыденность. И современная фантастика все больше и больше становится похожей на научные проекты, для реализации которых нужно только время. А тогда, а тогда на работу поднимались по фабричным гудкам, даже радио было не в каждом доме. Что уж о часах говорить. С тех давних пор эти часы находились всегда в моей семье, а мое первое знакомство с ними Случилось, когда мне было лет шесть, наверное. К этому времени владельцем этой антикварной вещи был уже мой дед, Виктор Васильевич. Часы висели в его доме на стене справа от входа. И дед постоянно ругал нас, то есть внуков, когда выбегая из дома, ну или входя в него, мы хлопали дверью. От этого стена сдрагивала, и часы периодически останавливались. А так, если бы не было бы недовольного бурчания деда, из-за вечно хлопающей двери, то на эти часы я бы, наверное, еще долго не обратил внимания. Какой мог быть интерес у шестилетнего пацана деревянному ящику, висящему на стене? Никакого. Тогда я даже понятия не имел, как эта круглая деревянная коробка, называемая всеми часами, не имея ног, может куда-то идти и где-то там останавливаться. Но благодаря этой способности часов ходить и останавливаться. В моей памяти сохранились детские воспоминания с моим еще живым дедушкой. И обернувшись назад, на прошлое, я могу отчетливо увидеть картинку, где стоящий на стуле дед ковыряется в часах и высказывает нравоучение. «Бегайте на улице, а по дому носиться не нужно!» А кто еще раз хлопнет дверью, тому уши надеру. Всем ясно? И это суровое внушение, между прочим, вполне реально действовало на всех без исключения внуков. Правда, недолго. Ибо уже через день-два деду снова приходилось залазить на стул. Сейчас я думаю, что для решения этой проблемы достаточно было бы просто перевесить часы на другую стену. Но дед... Руководствуясь каким-то своим особым феншуем, этого не делал. И так продолжалось из года в год, каждое лето, а когда дедушка умер, часы стали и стали надолго, и на стук двери в дверную коробку больше никто не злился. Шли, Бежали годы, внуки выросли, а со временем не стало и бабушки. Дом опустел, а потом и вовсе сгорел. Остались только какие-то отдельные воспоминания из детства и десяток фотографий. Да и это немного растворилось в потоке новых событий и переживаний. О дедовских часах я долго даже не вспоминал, поскольку был уверен, что если их не выкинули на помойку, то они сгорели вместе с домом. Но однажды я случайно узнал, что часы сохранились и даже вроде как не утратили эту свою способность ходить и останавливаться. А потом и вовсе они оказались в моем доме, заняв почетное место над камином. Вместе с тем, этот уже антикварный артефакт из детства не только очень даже хорошо вписался в интерьер, но и прибавил немало новых хлопот и эмоций. В наше время электронных гаджетов и девайсов, таких аутентичных звуков, которые издавали часы, нигде не услышишь. И бой, звучащий каждые полчаса, был воистину магическим и наполнял мое жилище волшебной атмосферой. Хотя, что касается боя, скорее всего, я сам себе выдавал желаемое за действительное, и ничего особенного в звуках, издаваемых часами, не было. Старинный механизм часто капризничал. То спешил, то отставал или останавливался вовсе. А я за то немногое время, что часы пробыли у меня, стал похож на голума с кольцом всевластия из легендариума Средиземноморья Толкина. Часы, став настоящей нашей прелестью, лишили меня покоя, заняв все мои мысли и все мое свободное время. А еще я перечитал множество статей, пересмотрел кучу видеороликов по обслуживанию и ремонту антикварных часов, а также зарегистрировался в нескольких форумах по этой теме. Попутно ознакомился с историей часовой промышленности страны и сделал для себя несколько неожиданных открытий. Но вся эта информационная каша, вытекающая из инструкций, советов и практик, не смогла предотвратить самое страшное. Потому что, когда механизм часов остановился насовсем, не желая запускаться, У меня случилась катастрофа вселенского масштаба. Во всяком случае, мне так казалось. Тебе уже в пору отправляться в Кащенко! Советовали мне знакомые. А я и сам стал замечать отклонение в своем поведении, но ничего поделать с этим не мог. Отдавать часы в ремонт я категорически не хотел, поскольку даже представить себе не мог, что мне придется аж на две недели расстаться с нашей прелестью. Именно такой минимальный срок озвучивали все мастера часовых дел, к которым я обращался по поводу ремонта. А еще больше меня пугала мысль о том, что какой-нибудь недобросовестный часовщик так и вовсе сотворит с часами что-то непоправимое. В общем, градус недоверия зашкаливал, и я стал рассматривать другие варианты оживления нашей прелести. Можно было установить современный кварцевый механизм, но в таком случае у часов не будет их волшебного боя, а кварцевого механизма с молоточками для гонга я не нашел ни в одном интернет-магазине. А имевшиеся в наличии механические моторы для часов не подходили к корпусу из-за длинных маятников, оставался только один вариант – покупка оригинального старинного механизма, точно такого же, какой был у моих часов. Мысль о покупке запасного механизма к часам меня посещала и раньше, еще до того, как они становились. но реализовать ее я решил лишь после того, как понял, что ремонта не избежать. А дед наверняка одобрил бы замену сломанного механизма на другой рабочий и без раздумья поступил бы, будь он на моем месте, точно так же, а старый механизм можно отложить до лучших времен и отдать его в ремонт потом, как найдется вызывающий доверие мастер. Поиск подходящего механизма оказался недолгим и уже очень скоро на одном известном интернет-сервисе я нашел подходящее объявление. Продавец заверил, что механизм обслужен и исправен, нужно будет только вставить его в корпус, завести пружины и качнуть маятник. В общем, сделка состоялась, и через несколько дней я забрал на почте свою посылку. Продавец оказался порядочным человеком, и все произошло ровно так, как он и обещал. Механизм был копией моего, и даже номер отличался одной последней цифрой. «Удачное приобретение», – подумал я и решил оставить максимально положительный отзыв этому продавцу. Но, к моему удивлению, от сайта этого интернет-торговца не осталось и следа, хотя, помимо механизма часов, он продавал много всякого антикварного барахла. Я точно это видел.